Глава 115. Гевин пришел в себя от того, что кто-то шлепал его по лицу. Он чувствовал себя отвратительно. В помещении было темно и воняло человеческими телами, немытыми целую вечность, трюмной водой, водорослями, рыбой и людскими испражнениями. Его запястья были скованы. Он был полностью раздет за исключением набедренной повязки. Новый шлепок был настолько силен, что во рту появился вкус крови, Гевин открыл глаза и посмотрел на стоявшего перед ним. В горле и легких горело от морской воды, которую он пытался дышать, пока плавал в море. Пушкарь, сукин ты, сын, выговорил Гевин, что ты делаешь? Его голос звучал хрипло от прошедшей ночи, остались только смутные воспоминания. Ты ведь не можешь извлекать. Верно? Гевин поднял перед собой руки. Он чувствовал себя пустым и беспомощным. В трюме было настолько темно, что у него ушло бы несколько минут, прежде чем он сумел набрать достаточно света, чтобы представлять хоть какую-то угрозу. Да и призвать необходимую для этого волю тоже было проблематично, учитывая, насколько ужасно он себя чувствовал. «Дай мне пару минут», — отозвался он. Его левый глаз заплыл, и было еще что-то. «О, -о Орхолам!» Гевин потрогал свою грудь. На ней не было ни царапины, какого черта! Что же тогда за кошмары ему привиделись? Насчет того, будто бы его насквозь проткнули мечом. Может, его чем-то опоили, чтобы умыкнуть с флагмана? «Твои глаза синие, как у Азуры, лорд Гайл», — продолжал Пушкарь. «Ни намека на Орел. Всегда терпеть не мог люкс-лордов, когда они начинают важничать. Указывать всем вокруг. Сами-то, небось, никогда не захотя оттянуть лямку вместе с людьми». Он тихо рассмеялся, словно сказал что-то забавное. «Но у меня имеются свои решения для маленьких несправедливостей, которые жизнь подносит мне под нос. Хоть корабль у меня и не шибко важный, держится он не хуже знатного лорда, верно?» «Это твое судно?» — спросил Гевин. Он все еще никак не мог сориентироваться. Он сидел на скамье, рядом с ним сидел костлявый человек с седой бородой и длинными волосами с большими выпуклыми глазами, тоже почти без одежды. Вообще здесь все были тощими и полуголыми. Все пили воду или жевали черствые галеты. Все были в кандалах, и все до единого смотрели на него. «Вот именно! Мое судно! Моя шальная кляча, как я ее называю!» «Поскольку она брыкается так, что задницы у нас тут все время натружены, она принадлежит мне, а ты теперь принадлежишь ей. Служи ей хорошенько, Гайл, поскольку если старушенция пойдет к дну, ты пойдешь ко дну вместе с ней!» Кандалы Гевина ляскнули. Другой конец был прикован к веслу. «Пушкарь!» — предупреждающий начал Гевин. «Капитан Пушкарь! Не забывайся, шестой номер, не то тебя выпарят кнутом!» «Да проклянет тебя Орхолом! Ты что, не знаешь, кто я такой?» Прошло почти двадцать лет с тех пор, как Пушкарь работал на Гевина. «Может быть, время изменило его так сильно, что тот не распознал его без богатой одежды?» Пушкарь ухмыльнулся. «Когда человек спрашивает, знаешь ли ты, кто я такой, как правило, ему стоило бы задать этот вопрос самому себе. Но видишь ли, какое дело, Гевин Гайл?» «Я-то как раз и собираюсь дать тебе шанс это уяснить!» «Я не Гевин», — упрямо возразил Гевин. «Я Дазен. Мое имя Дазен Гайл». Пушкарь Настюш распахнул дверь, и в трюм ворвался поток солнечного света. «Ходи под какой хочешь личиной. Меня это все мало интересует. Для меня ты галерный раб номер шесть. Третий ряд, место посередине». «Но не беспокойся, если ты будешь хорошо огрести и беспрекословно слушаться приказов, то уже через полгода переберешься на переднюю скамью. Хорошо, когда в жизни есть цель, а?» Примечание. «Ходи под какой хочешь личиной». Снова игра слов, обыгрывающая значение английского слова гайл. Конец примечания. Он улыбнулся, сверкнув зубами. «Ну-ка, парни!» Гевин ничего не ответил. Он не стал возмущаться, поскольку в раскрытую дверь увидел кое-что похуже его нынешнего рабского состояния. В полутьме зловонного трюма он не мог этого заметить. Темнота всегда приглушает цвета. Но когда открылась эта дверь, и за ней показалось небо, птицы и паруса, когда трюм залил могучий поток чистого, торжествующего света, который Гевину не терпелось впитать в себя, чтобы с его помощью разбить свои цепи и вырваться на свободу, тут-то он и обнаружил это самое худшее. Он не мог расщепить этот чистейший белый свет на цвета. А расщепить его на цвета он не мог, потому что не мог извлечь эти цвета. А извлечь цвета он не мог, потому что он их не видел. Невежда использует термин «цветовая слепота», говоря о субхроматах, хотя в действительности те всего лишь путают один цвет с другим. Но Гевин, он был поистине слеп к цветам. Весь мир был для него серым. Именно это пытался сказать ему Пушкарь. В одно мгновение все, что делало Гевина Гайла особенным, было у него отнято. Он больше не был не только призмой, он не был даже извлекателем. Дверь на палубу с глухим стуком захлопнулась. Лязгнули цепи... Продетый в отверстия на рукоятках весел, Гевин был заперт в такой непроглядной темноте, какой не знал за всю свою жизнь. Конец второй книги